Глава 36. Больше в дороге никаких неприятностей не было. Мы, нигде не останавливаясь, не спеша, продвигались в сторону дома и добрались уже далеко за полночь. Только вчера уезжали отсюда. А кажется, что прошло намного больше времени. Столько событий произошло. Подъезжая к поместью, наш обоз разделился. Телеги специально укладывали таким образом, чтобы можно было сразу разъехаться по деревням. Стадо погнали в березовку, там было уже все подготовлено, а мешки с семенами для полей уехали в Липке. Меня, Агриппину Федоровну и телегу с бароном до дома сопровождали только Федор и Леонид. Услышав, как мы подъезжаем, на крыльцо вышли Федосья и мой батюшка. Было видно, что они так и не ложились спать. Обеспокоенно оглядывая нас, они ждали, когда мы подъедем ближе. Живой. Увидев бессознание барона, спросил отец и после кивка продолжил, внимательно меня оглядывая. «Ты цела?» Его взгляд задержался на моих перемотанных руках. Я опять кивнула, сил почти не было. Он перевел вопросительный взгляд на экономку, беззвучно задавая ей тот же вопрос. Она, как и я, кивнула. Отец принял ответ и облегченно выдохнул. «Очевидно, что позже мне не избежать вопросов» что делать и какая нужна помощь ни единого лишнего слова четко и по существу спросил отец соорудив временные носилки леонид и федор помогли поднять костю к нему в спальню и отказавшись от еды отправились по домам а мы пошли на кухню где федосия накрыла легкий ужин нужно было немного времени чтобы поверить что мы уже дома и путешествие закончилось от усталости глаза слипались и было трудно держать их открытыми, но и разговор с батюшкой отложить нельзя. Пересказ наших сегодняшних приключений занял совсем немного времени. Удивительно, что столько разных событий произошло, а рассказ вышел короткий. «Как будем лечить Константина Львовича?» Внимательно выслушав, спросил у меня отец. «Надо посмотреть, как дальше дело пойдет. Постараемся справиться сами, а если будет ухудшение, то тогда...» «Попросим помощи у тетушек Кости», — поделилась своими размышлениями. «Кости!» — он пристально и внимательно смотрел на меня. «Кости!» — он сам предложил такое обращение после того, как спас мне жизнь. Батюшка кивнул и продолжил. «Хорошо, что вы дома, а теперь отдыхать». Он подошел ко мне и обнял. «Ты не представляешь, как я беспокоился весь этот день». Проснулась. От того, что Даша, стоя около моей кровати, негромко зовет по имени. Кира Андреевна, просыпайтесь. Ну, пожалуйста, Кира Андреевна. С трудом открыла глаза, пытаясь понять, что происходит. Судя по солнцу, которое рассмотрела в окне, время близилось к обеду. Протерла руками глаза и рывком села в кровати. «Кира Андреевна, ваш батюшка попросил вас разбудить. Константину Львовичу стало хуже, он мечется в кровати и бредит, а Аня никак не может успокоить Елизавету Константиновну. Девочка, как только узнала о том, что ее отец заболел, постоянно плачет. «Спасибо, Даша, я сейчас. Дай мне минут пять». Девушка кивнула и вышла, а я окончательно проснулась. «Здравствуй, новый день». Быстро умылась переплела волосы, оделась и пошла решать накопившиеся дела. Первым делом зашла в комнату к Лизе. Она сидела на кровати, прижав к себе плюшевого зайца, и ревела. Аня была рядом, но никак не могла успокоить девочку. «Кира!» — подняла она заплаканные глаза. «Папа заболел, и мне не дают его увидеть. Теперь оно идёт на небо так же, как мама, а я не хочу, чтобы он уходил». Задыхаясь от переполнявших ее чувств, проговорила Лиза. Услышав такое предположение, едва смогла справиться с собой. «Малышка, а ты почему решила, что папа должен уйти на небо? Он просто заболел и скоро поправится. А повидаться вам не дают, потому что он спит. Так быстрее болезнь пройдет. Проговорила ровным тоном, но это далось мне нелегко. Я пересекла комнату и села на кровать рядом с девочкой. Она быстро забралась ко мне на колени и уткнулась в шею, продолжая плакать. «Кира, он точно не оставит меня!» Хриплым от долгого рыдания голосом спросила Лиза. Девочка выглядела до того несчастной, что сердце сжималось от жалости. «Я сделаю для этого все возможное», — постаралась успокоить ее. Она лишь крепче обняла меня, прячась в моих руках. Обняла ее в ответ и начала покачивать, гладя по волосам. Сколько мы так сидели, не знаю. Но в какой-то момент поняла, что Лиза потихоньку начала успокаиваться. «А теперь давай прекращать разводить сырость. Умойся и приведи себя в порядок. Смотри, как ты Аню напугала. Ничего страшного не произошло», — преувеличенно бодро проговорила я. «Всё будет хорошо. Мне нужно пойти проверить твоего отца. Позволишь?» Лиза нехотя сползла с моих колен и дала Ане увести умываться. А я пошла проверять костю. Даша, которая все это время стояла за дверью, дожидаясь меня, отправилась следом. В комнате стоял спертый запах беды, повязка, которую сделала еще на поляне, промокла. Потрогала лоб болезного и выяснила, что у него жар. Бледный цвет кожи не сильно отличался от белого постельного белья. Он выглядел непривычно. Кира Андреевна, могу чем-то помочь. Спросила девушка вместе со мной, разглядывая рану. «Ага, принеси сумку лекаря, ножницы и чистую кипяченую воду, да и позови кого-нибудь из мужчин. Мне, барона, одной не поднять, а перевязку сделать нужно». Попросила служанку, она кивнула и быстро убежала выполнять приказ. Ожидая, когда принесут ножницы, разглядывала Костю. Все время, пока я находилась в комнате, он что-то едва слышно бормотал но слов не смогла разобрать, даже когда наклонилась к нему. Даша вернулась очень быстро, неся в руках сумку, а следом за ней появился кузьма с большим кувшином теплой воды. Еще раз внимательно и при свете дня порылась в сумке и сделала неутешительный вывод. Она для меня практически бесполезна. Из нее я смогла добыть только чистую ткань, скатанную в рулоны по типу наших бинтов и два знакомых флакона со всем остальным содержимым, я была просто незнакома. Первым делом разрезала повязку, как и предполагала, рана загноилась, отсюда и жар. С другой стороны, это означает, что вместе с выделениями уйдут и все инородные частицы, которые я не смогла достать вчера. Мой папа учил меня еще в раннем детстве «радуйся, когда тебя тошнит». Я долго не понимала, чему тут радоваться, и только спустя много лет поняла истинный смысл этого высказывания. Действительно нужно радоваться, что организм не принимает яд, а извергает его. В три пары рук быстро обработали ранение. Я промывала, Даша подавала необходимое, Кузьма удерживал лекаря, чтобы он нам не мешал. «Ну, вроде все. Еще раз осмотрела повязку и осталась довольно проделанной работой. «Теперь нужно стабилизировать общее состояние и помочь организму справиться». Закончив с обработкой и поблагодарив помощников, поспешила к Федосье. «Мне нужно было знать, какие отвары у нее есть». «От температуры до от болезни я делаю отвар из листьев смородины». В полголоса, будто перебирая в памяти, задумчиво проговорила кухарка. «Лекаря давно нет, вот и лечимся, как знаем». Я задумалась. В нашем случае лист смородины вообще не подходит. Надо что-то покрепче. А ведь точно, и как я могла забыть? Обрадовалась я, пришедшей в голову мысли. Крапива и кора ивы — первое отличное кровоостанавливающее средство, а вторая вообще кладезь. Кора ивы является и жаропонижающим, и антисептиком, и боль снимает как раз то, что нужно. Кира Андреевна, кушать будешь? как проснулась, еще не ела, а уже вовсю бегаешь. Остановил меня в дверях вопрос кухарки. Буду, только ребят найду и попрошу набрать крапиву с корой, сейчас вернусь. Пока ем, можно начать отвар делать, с крапивой быстрее будет, кору подольше настаивать придется. Ответила и поспешила дальше. Мальчишек долго искать не пришлось, и они быстро принесли все, что я попросила. И началась «Наша борьба за жизнь Кости».